1893 год. Духи хороши, когда уничтожают запах, и невыносимы, когда сами становятся запахом. 16-19 июня. Значение идей в истории. Два рода идей. Первое. Маниловские мечты о несбыточном или донкихотские Кихотские призраки отжитого. И второе. Новые комбинации мышления, Знания и общежития, выведенные из наличных и усовершенствующие наличное мышление знания или общежития. Иногда методологическая ошибка в преподавании есть просто педагогическая бестактность, следствие не сбившегося мышления, а испорченного сердца. Прилагать ко всем историческим явлениям статистический или иной подобный специальный метод, имеющий свою особую сферу применения, все равно, что лечить все болезни Хиной. Это методологическая ошибка. Одобрять приемы борьбы национальных или партийных интересов с точки зрения нравственных правил значит смешивать политику, то есть борьбу, с личной моралью, действия против врага с чувством к убежденному ближнему. Это педагогическая бестактность. Устав запрещает нам открывать заседания для публики, но он не предписывает нам таить от публики наши слова и поступки не зажмешь рта и не остановишь пера, да и нужно ли, заседание перестанет быть тайной, как скоро звонком закроется. Тупые практики часто обзывают красноречием убедительность слова и ясность мысли, которых лишены сами. Съезд историков в Мюнхене. Вестник Европы. 1893 год. Июнь. Брикнера. Доселе верили в общеобразовательное значение истории, как всякой науки, и в преподавании ее старались возбуждать мысль, образуя ум, питать нравственное чувство образцами доблестей и ужасами пороков, но не действовали прямо на волю, не подготавляли к деятельности практической в известном направлении, не дрессировали посредством изучения истории, а просто учили истории, предоставляя учащемуся самому добиваться конечных практических выводов и житейских приложений. Теперь начали все чаще заказывать задачи и направления преподаванию истории. Общее образовательное значение предмета хотят подменить специальными назначениями. Прежде сыну сапожника преподавали обыкновенную общую историю, а не специальную историю сапожного мастерства. Недавно в Германии сверху поставили вопрос о преподавании истории, приспособленном специально к политическим надобностям именно немецкого имперского гражданина. Общие цели преподавания заменяются местными, конкретными, самосознание человека немецким политическим сознанием, нравственное чувство национальным, человечность патриотизмом. Сами по себе все эти цели, как общие, так и частные, прекрасны, и ничего нет дурного в том, если они все достигаются разом, если немецкий гимназист из курса истории вынесет и исторически выправленное мышление, и живое нравственное чувство, и немецкий имперский патриотизм. Цели частные, местные сами по себе, не возбуждают опасений, тревожно лишь то, что теперь считают нужным говорить о них. Из этого следует, что считают нужным усиленно добиваться их насчет общих, а не желают или не надеются добиться и тех, и других вместе. Напрашивается целый ряд печальных заключений. Значит, или общеобразовательные гуманные задачи, прежде удававшиеся преподаванию, теперь стали ему не под силу, или они надоели, потеряли кредит, и понадобилось заменить их более грубыми, или прежнее преподавание было бесцельным и шло, куда глаза глядят. То есть не шло никуда или шло, не зная куда. Или у истории по самому существу предмета нет своей собственной научной цели, а могут быть только посторонние, прикладные, то есть накладные. И таких печальных «или» можно надумать немало. Не наука виновата, если с ней не знают, что делать, как обращаться. И выправка мышления, и развитие нравственного чувства и политическое сознание, и чувство любви и долга к Отечеству. Очень хорошо, если все это является результатом изучения истории, но все это создает большие затруднения, как скоро ставится как задача ее изучения. Прежде всего возникает очень трудный вопрос, как этого достигнуть, какие для того нужны приемы. Для каждой специальной цели нужны особые приемы, своего рода специальный метод. Это может показаться парадоксом. Скажут, что методы изучения не подбираются по целям, а извлекаются из самого существа науки и свойства и значения материала, подлежащего изучению. Да, методы изучения, ученого изучения, не подбираются по целям изучения, а указываются природой наук. И так как у всех наук только по одной природе, то у каждой из них должно быть только по одному методу, соответствующему особенностям ее содержания. Но, казалось бы, Тоже можно сказать и о целях научного изучения, ведь и они должны ясно и непререкаемо указываться свойством и значением изучаемых предметов. А вот педагоги-преподаватели пререкаются о них. Это потому, что они педагоги-преподаватели. Они ведь ведут не о научных, а о педагогических целях речь и должны различать методы научного изучения и методы школьного преподавания. Те и другие не одно и то же. И последние даже сложнее первых, потому что должны соображаться не только с изучаемым материалом, но и с обучаемым персоналом. Преподаватель обращается не к изучаемому предмету с целью познать его, а к воспринимающему мышлению с целью передать ему готовое познание. И передать не механически, как перекладываются вещи с места на место, а как свеча зажигается от другой со всеми последствиями горения, светом и теплом. Преподавание. Одно из средств – воспитание, а в воспитании всего важнее знать, с кем дело имеешь и как его лучше сделать. Отечественную историю нельзя преподавать в высших классах гимназии так, как ее преподают в начальных сельских и городских училищах, и наоборот, хотя научная цель преподавания и там и здесь одинакова – познание хода и склада жизни Отечества. Многообразие преподавательской методики увеличивается еще и от того, что преподавание, как воспитательное средство, не останавливается на научной цели, а считает себя призванным подготовлять учащихся и к практическому употреблению приобретенных в школе научных познаний. Преподавание тем живее чувствует потребность вводить в учебные курсы такие прикладные выводы, что чисто научные цели достигаются им далеко не вполне. Желательно было бы, чтобы курс истории открыл пониманию учащихся законы и условия исторического процесса. Но разумеющий свое дело учитель средней школы не поставит этого прямой и главной целью своего преподавания. Однако он понимает, что как бы искусно не провел он перед глазами учеников цепь исторических явлений, изложенных в учебнике, какими бы детальными иллюстрациями не пояснил их со своей стороны, изображаемые им явления, не выходя из пределов учебного кругозора, останутся туманными картинами, движущимися по экрану. И не имея возможности вскрыть перед учащимися закулисную механику этого движения, без чего вся историческая панорама может показаться простой иллюстрированной сказкой, он, естественно, старается осмыслить ее каким-либо доступным ученическому пониманию прикладным выводом и ставит в конце своего рассказа известное «Молва учит». Воспитатель найдет пищу юношескому сердцу и воображению, и на тех высотах знания, которые недоступны для юношеского ума. Притом и эти нечисто научные, так называемые прикладные выводы, вовсе уж не так бесплодны на деле, для чистой науки, какими кажутся сами по себе. Россия и Франция в 1892-1993 годах. Бывшая революционерка обнимает будущее. Физический патриотизм. Не любят родины, а тоскуют на чужбине. Наша литература – печатная корреспонденция между писателем без должности и должностным писарем-канцлеристом и его дочерью-курсисткой. Умному талант часто мешает быть умным, а дураку дает вид умного. Сборный человек – умственная и нравственная компиляция. Иные умеют ничего не уметь. Не умея держаться в обществе – Пессимисты жалуются, что общество не умеет держаться или жить с ними. Человек на свою тень. Человек без воли и ума, с одними инстинктами, у него нет рук, но четыре ноги. С некоторыми людьми можно ужиться, только не зная их. Сколько времени нужно людям, чтобы понять прожитое ими столетие? Три столетия, когда человечество поймет смысл своей жизни через три тысячи лет после своей смерти. Люди, большей частью, пробавляются встречными знакомыми и встречными идеями, не имея ни друзей, ни своих убеждений. Упрямство в молодости есть предчувствие характера, в зрелом возрасте отчаяние в нем. Самолюбие чистое, без примеси честолюбия, голый зуд личного интереса без всякого чувства чести. Гипнотизм – явление скорее религиозное, чем научное, вроде демонологии. Он начинает существовать с той минуты, как начинают думать, что он существует. Это не гипотеза, объясняющая, что есть, а суеверие, допускающее, чего нет и не нужно. Два рода праздных людей. Одни делают что-нибудь от нечего делать, другие ничего не делают, не зная, что делать. Одни делом прикрывают безделье, другие бездельем спасаются от дела. Первые спортсмены, вторые мыслители, но бездельники и те, и другие. Глаза — не зеркало души, а ее зеркальные окна. Сквозь них она видит улицу, но и улица видит душу. Им служат не умы, а только аппетиты. Прежде чем требовать, чтобы другие были достойны нашей любви, надобно заслужить их любовь. Конспект прежде всего показать, какие пути общения активного и пассивного России с Западной Европой проложены были Петром и после него, что Россия воспринимала с Запада и как, в свою очередь, действовала на течение западноевропейской жизни. Активная – международная, политическая. Пассивная – культурная. Они противодействовали одно другому. Первое ставило политическую жизнь Европы в зависимости от России. Второе ставило Россию в зависимость от Европы. Это противоречие в тогдашнем положении России. Но противоречиями поддерживается движение, развитие. Двоякий выход в XVIII веке. Попытки установить разборчивое отношение ко второму и сделать необходимым для европейского равновесия, первое, перипетии в отношении к западному влиянию с Петра I, объем влияния до Екатерины II, расширение сферы влияния при ней, идеи, литература искусство, проблески скептицизма в отношении к Западу и помыслы о национальной самобытности Фанвизин и Болтин. Революция переносит реакцию из области мысли в политику. 8 июля. Санкт-Петербург. Считают нелюдимым, на самом деле только застенчив, и его лаской можно взять в руки. Реалист, наблюдателен и любознателен, и непривычка к отвлеченным вопросам – Пробел воспитания скорее, чем недостаток мышления или предубеждения. Политические вопросы должны быть в программе. Только от преподавателя и могут они быть усвоены и разъяснены. Вы должны помнить, что вы профессор, и преподаете, что находите нужным. Делайте, что следует делать, а что из этого выйдет, за это вы не отвечаете. Наше дело сказать правду, не заботьтесь о том, что скажет какой-нибудь гвардейский штаб-ротмистер. Надобно рассеять мнение и предубеждения самоуверенного окружающего невежества. Конституция – нелепость, а республика – бестовочь. У России общие основы жизни с Западной Европой, но есть свои особенности. Что теперь не своевременно то еще нельзя назвать нелепостью. Робкое предположение, что со временем мы примем европейские политические формы и даже скоро, рано или поздно установим те же порядки, хотя и с некоторыми особенностями. Надо бы показать происхождение и смысл этих форм и стремлений. Нечего есть, и потому народы требуют обдуманного распоряжения их деньгами. Против догматизма. Я за это, историческое изложение покажет, что новое начало не произвол мысли, а естественное требование жизни. Избегать ненужных подробностей, бьющих на нервы, но пользоваться наклонностью к картинности и не делать огульных характеристик. В. Т. Безбожник и только. Это тот, кто провел веротерпимость не в избранный круг людей, а в понимании масс. Я. Сделал это потребностью общежития. Двигатели, руководители должны быть характеризованы не одним анекдотом или эпитетом. Предстоит, не подчеркивая, нечувствительно вовлекать мысль в непривычные исторические размышления и пробудить интерес. Беседа. Конспект для предварительного ознакомления с ней. Чтение по точному указанию на полтора часа в сутки, не требуя отчета и прямо поощряя сделанным успехом к дальнейшему, поддерживая веру в свои силы. Беседа не монолог. Запастись пособиями, картами и представить счет. Курс продолжить на другую зиму, от меня. Оглядку не с первого раза, а установив ход дела, через месяц, например. Конспект, крупный разборчиво переписанный, В две печатных страницы для каждой беседы. Не репетиция пройденного пути, а изучение вновь. Министр История должна же давать им уроки, а этого они ни от кого не услышат, кроме профессора. Это ляжет в них на всю жизнь. Сарель Прежде всего им надо говорить правду. Тен Разговор о нем с самим. Всего не читал, но местами. Больше всего понравился язык как изображены злоупотребления монархии, а как дошло дело до террора, и эти злоупотребления показались маловажными, сносными, сравнительно с ужасами 1793 года. Признание о самодержавии, сцепляющим агломерат народов. Без него, уверен, отпадут и Финляндия, и Западный край, и Кавказ. О Виноградове и Грановском. Васильевском о бестактности московских ведомостей по поводу Корфа и путешествия цесаревича. Лица окружающие. Граф Алсуфьев. Самолюбие. Капитан А. Корабельная архитектура. Прекрасный молодой человек. Врач Алышевский. Надобно щадить его самолюбие. Его система лечения холодным воздухом. Живут вместе тесным кружком, как на необитаемом острове. Учителя истории дают уроки истории, но не сама история. Зачем ей это делать, когда на то есть у ней учителя? История, говорят, не учившаяся истории, а только философствовавшая о ней, и потому ею пренебрегающие. Гегель. Никого ничему не учила. Если это даже и правда, история нисколько не касается, как науки. Не цветы виноваты в том, что слепой их не видит. Но это и неправда. История учит даже тех кто у нее не учится, она их проучивает за невежество и пренебрежение. Кто действует помимо ее или вопреки ее, тот всегда в конце жалеет о своем отношении к ней. Она пока учит не тому, как жить по ней, а как учиться у нее. Она пока только сечет своих непонятливых или ленивых учеников, как желудок, наказывает жадных или неосторожных гастрономов, не сообщая им правил здорового питания, а только давая им чувствовать ошибки их физиологии и увлечение их аппетита. История, что власть. Когда людям хорошо, они забывают о ней и свое благоденствие приписывают себе самим. Когда им становится плохо, они начинают чувствовать ее необходимость и ценить ее благодеяние. 28 июня. Десятый час вечера по московскому времени. Между Чебоксарами и Казмодемьянском. Александр бежит прямо на запад, где горизонт догорает последним огнем вечерней зари. Над Заревом повисли разорванными лоскутами темно-синие редкие облака. Речная даль впереди белеет тускнеющим стеклом, справа окаймленным чуть заметной линией низкого берега, и слева поднимается лесистая изогнутая стена. Впереди светло и свежо, а позади парохода сырая и серая мгла сливается с шумом взбудораженной воды, и туда убегает черная струя дыма, медленно выползая из пароходной трубы. Накрытой палубе полегли в повалку мужики и бабы, а по открытой носовой площадке бродят взад и вперед господа и госпожи первого и второго класса, парами и поодиночке, готовясь ко сну и договаривая друг другу последние слова или додумывая последние мысли. Колеса глухо мелют воду, а от носа парохода в обе стороны убегают, пенясь и извиваясь на водной зыбе с мягким рокотом, две недовольные чешуйчатые волны. КАМА. 27 июня. ИСТОРИЯ. Можно знакомить гимназиста с порядками, учреждениями, среди которых ему придется действовать с людьми, с которыми ему придется иметь дело по выходе из школы, объяснять ему, что значит, для чего назначены и как сложились эти порядки, учреждения, как воспитаны и к чему стремятся эти люди. Здесь нет ничего преждевременного. Человеку, готовящемуся вступить в действительную жизнь, отчего заранее не показать обстановку предстоящего ему пути. Это только поможет ему тверже идти по нему. Но говорить гимназисту о понятиях, чувствах и впечатлениях, которые возникнут в нем только по выходе из гимназии, на самом пути действительной жизни, заранее внушать ему, как он после должен относиться к тому или другому, это значит разучивать жизнь, как разучивают театральную пьесу. Натаскивать гражданина до гражданского возраста, как натаскивают охотничью собаку до настоящей охоты. Внушать школьнику идеи и ощущения – прежде чем он в состоянии перевести их в действие воли. Это просто значит делать из человека либо актера, либо автоматическую машинку, положить ему в рот фальшивые макароны и заставить их жевать, как настоящие. Или еще того хуже, положить настоящие и сказать «Жуй, но держи пока во рту, а проглотишь завтра, когда будет аппетит, когда придет время обеда». До каких педагогических и даже прямо безнравственных выводов можно дойти, идя последовательно таким путем мышления? В воспитании надобно различать общие средства, которыми запасаются в школе для удовлетворения всяких потребностей, могущих возникнуть на жизненном пути, и специальные потребности, ожидающие человека на этом пути. Дать эти средства – задачи школы. Пробудить эти потребности в школьниках значит заменить преподавание политической гимнастикой есть мысли не приближающие к истине, но расстраивающие общежитие это мысли о противоречиях бытия гораздо больше нужно ума чтобы их избегнуть, чем чтобы до них додуматься, потому чаще всего до них додумываются полоумные. большинство современных верующих имеют не веру, а только аппетит веры как дурной остаток хорошей наследственной привычки. Это влюбчивые в церковь религиозные старички, которые, утратив способность верить сердцем, смакуют воспоминания о вере воображением. Какая мерка для оценки прошедших исторических состояний? У маленьких людей всегда большие притязания, как у несчастных большие надежды, и наоборот. Поэтому маленькие и несчастные утешаются ожиданием того, чего не имеют, а большие и счастливые скучают тем, что нечего желать. Этим поддерживается равновесие общежития. Обе стороны не завидуют друг другу и мерятся с положением одна другой. Первая сторона перестает завидовать второй, а вторая начинает жалеть о первой. Они так переполнены чувством собственного достоинства, что для самого достоинства не остается в них ни на дюйм места. Петр I был для предупреждения беспорядка готов расстроить всякий порядок. Предки израсходовали всю пену власти, оставив потомкам только одни осадки. Популяризатор совсем не то, что вульгаризатор. Первый пускает идею или знание по вольному ветру, заражая людей, второй влачит ее по уличной грязи, забавляя мальчишек. Большинство людей умирает спокойно потому, что так же мало понимает, что с ними делается в эту минуту, как мало понимали, что они делали до этой минуты. История, факты и отношения, история литературы, мечты, идеалы, настроения. Источники для первой – вся письменность и всего менее художественная литература, для второй – всего более последняя и отчасти остальная письменность. Многие живут только потому, что как-то ухитрились родиться и никак не умеют умереть. Жизнь их тем бесцельнее, чем нецелесообразнее было их рождение. Ему ничего не дало воспитания, и во всем отказала природа. Всего ждать может от судьбы. Кама, 23 июня. «Наше ораторское искусство действует на чувство, а не на волю» трогает но не убеждает выкрадывает или ловит чужую мысль а не склоняет и не пленит ее вина в слушателях они любят быть тронутыми но не способны быть убежденными это поврежденные а не мыслящие люди оратор к мысли слушателя прокрадывается чтобы разбудить как осторожная горничная к спящей нервной барыне сперва осторожно погладит скажите громко прямо к разуму сударыня пора вставать испугаете и вызовите истерический припадок. Аксиомы не доказываются, их истинность доказательна своей неопровержимостью. Сидячее движение современного европейца сообщает современной действительности призрачный характер электрического солнца среди темной ночи.